Отношение к ним истории общей и местной. Какое же отношение истории общей и местной к этим предметам познания? Оба указанных предмета исторического изучения легче различаются в отвлеченной классификации знаний, чем в самом процессе изучения. На самом деле, как в общей, так и в местной истории одновременно наблюдают и успехи общежития, и строение общества, притом так, что по самым успехам общежития изучают природу и действия строящих его сил, и наоборот, данным строем общества измеряют успехи общежития. Однако можно заметить, что в истории общей и в истории местной оба предмета не находятся в равновесии, и в одном изучении преобладает один предмет, в другом другой. Сравним, какую степень простора и какой материал находит для своих исследований истории культуры в пределах истории всеобщей и в пределах истории местной и затем дадим себе такой же отчет по отношению к историку по оставившему перед собой вопросы социологического характера успехи людского общежития приобретение культуры или цивилизации которыми пользуются в большей или меньшей степени отдельные народы не суть плоды только их деятельности, а созданы совместными или преемственными усилиями всех культурных народов. И ход их накопления не может быть изображен в тесных рамках какой-либо местной истории, которая может только указать связь местной цивилизации с общей человеческой, участие отдельного народа в общей культурной работе человечества или, по крайней мере, в плодах этой работы. Вы уже знакомы с ходом этой работы, с общей картиной успехов человеческого общежития. Сменялись народы и поколения, перемещались сцены исторической жизни и изменялись порядки общежития, но нить исторического развития не прерывалась. Народы и поколения звеньями смыкались в непрерывную цепь, цивилизации чередовались последовательно, как народы и поколения, рождаясь одна из другой, и, порождая третью, постепенно накоплялся известный культурный запас. И то, что отложилось и уцелело от этого многовекового запаса, это дошло до нас и вошло в состав нашего существования, а через нас перейдет к тем, кто придет нам на смену. Этот сложный процесс становится главным предметом изучения во всеобщей истории. Прагматически, в хронологическом порядке, И последовательной связи причин и следствий изображает она жизнь народов совместными или преемственными усилиями, достигавших каких-либо успехов в развитии общежития